Глава тринадцатая «А ты нуждаешься в защите?» – спросила я рисковато. «Алину ты напугал по-взрослому, больше сплетничать не будет». «Ты ведь не поверила ей?» «Допускаю, что не все в ее словах было ложью». Руки на руле напряглись. «Даша, я не делал того, в чем она обвинила». «Антон, я не понаслышке знаю о студенческой жизни и видела, как и девчонки, и парни творили дичь, которые потом жалели». «Но не ты!» – хмыкнул Антон. «Мне было некогда», – сказала я почти правду. «Когда твой отец метит на должность проректора одного из вузов города, ты обязана вести себя достойно, хорошо учиться и блюсти репутацию». И слушая рассказ об очередном студенческом залете, а затем и превентивную воспитательную беседу, я всякий раз клялась, что никуда не влезу, не дам повода для сплетен. Настолько меня достали нравоучения родителей. Дочь заведующего кафедрой должна быть святой. ага. Повернувшись ко мне, Антон очень серьезно заявил. «Я никогда не спаивал девушек, мне это не нужно. Занимались ли подобным мои друзья? Не знаю, Даш, защищать их не буду. Ты мне веришь?» «А ведь он переживает. Ему важно мое мнение. Едва ли не впервые Антон был со мной искренен». И я кивнула. «Верю. Ой, смотри на дорогу, пожалуйста». Он рассмеялся с облегчением и больше не отвлекался. До моего дома добрались мирно, обсуждая фантазию. Антон задавал довольно неглупые вопросы, проект его интересовал по-настоящему. Блондин умел быть милым и обаятельным. Я смеялась над его шутками и даже расслабилась. Зря. Остановившись возле моего подъезда, он с усмешкой спросил. «Когда будем репетировать поцелуй?» Вопрос Антона, как ведро ледяной воды. Странно, но события последних дней помогли быстро собраться и дать отпор. «Ты ведь шутишь? Целоваться на показ глупо!» «Почему?» – наглец вскинул брови. «Жених и невеста обязательно целуются!» «Обязательно только на свадьбе. На семейных праздниках можно вести себя поскромнее». «Дашка, а давай поженимся? Хоть так я тебя смогу целовать!» Я поперхнулась воздухом. «Что?» Когда заглянула в его лихорадочно-блестящие глаза, меня осенило. «Да он же просто издевается! Троллит меня от души!» Разгадав тактику, я выдохнула и чуть успокоилась. «Антон, я поеду на дачу, как твоя невеста, но согласна максимум на объятия. Никаких тренировок, никаких поцелуев. Я вообще считаю неуместным выставлять отношения на всеобщее обозрение». И еще скажи, что сексом надо заниматься в темноте под одеялом». Моим щекам стало жарко. Антон безудержно захохотал. «Я что, угадал?» «Нахал ты!» Я вылетела из автомобиля и побежала подальше от зубоскалящего гада. Теперь я понимаю, как совершают преступления в состоянии аффекта. Нет, я не хотела его убить. Так, слегка треснуть чем-то тяжелым. Невыносимый, мерзкий, беспардонный эгоист. Когда Дашка убежала, Антон перестал смеяться. Стиснув зубы, повернул ключ зажигания. Никогда его не защищала девушка. Он не ожидал, что Даша примет его сторону. Только не она после откровенного шантажа. И он ей не лгал. Немного не договаривал это да, но не лгал. Приятно удивив она всю поездку, оставалась милой, веселой и уютной. Он поверил, что нравится ей, дразнил, наслаждаясь искренними эмоциями. Предложение вырвалось случайно, испугав его. Даша так и вовсе пришла в ужас, посмотрела, будто у него выросли рога, крылья и хвост, полный комплект. Оскорбительная реакция. Но злиться он не будет на нее. Есть другой, более подходящий объект для его ярости». Чуть поколебавшись, набрал номер Дениса и включил громкую связь. Товарищ по клубным приключениям ответил после первого гудка. «О, ты передумал и пойдешь завтра на тусу?» «Нет, Дэн, я по другому вопросу. Ты ведь еще хочешь Алину?» В университете на Антона девчонки вешались сами. Безденежному Денису уже приходилось вертеться, чтобы добиться взаимности. Антон смотрел сквозь пальцы на действия знакомого, прощая нечистоплотность в отношениях с девушками. Порой все средства хороши, когда одолеваешь очередную вершину. Ты же запретил смотреть в ее сторону! фыркнул Денис. Сейчас можно! зло усмехнулся Антон. Она лезет в мои новые отношения. Займи ее чем-нибудь. А как же твоя мама не будет ругать, что ты обидел дочь подруги? ехидно поинтересовался Денис. Так обижать буду не я! – хмыкнул Антон. – Сделай так, чтобы Алина забыла обо мне. Только аккуратно, Дэн. – Да я как грёбаный минёр. – Ты меня понял, Дэн? Аккуратно. Давай позже зазвонимся. Антон отключился. Жаль, что придется пугать, но иного выхода из ситуации он не видел. Алина липучка, которая не понимает слов. ее следовало отрывать силой. Чуть не встрял, когда решил с ней чуть покувыркаться. Как его тогда не женили? До сих пор страшно вспоминать предвкушение матери и ее планы насчет скорой свадьбы. Но как жениться на девушке, которая вызывает одно раздражение и скуку? Тогда Антону понадобилось всего два свидания, чтобы Алина поплыла. Нет, легкая победа не вдохновляет всовывать голову в брачную петлю. Он с большим удовольствием на ершистой Дашке женится. Поймав себя на опасной мысли, Антон выругался. Нет, ему нужна только Карина. Другую невесту дед не одобрит. Даже женитьба должна поднимать, приносить выгоду. Ночь с четверга на пятницу я вновь провела у настойчивой Римы Владимировны. Проснувшись в пять утра от шума на кухне, где у бабушек весело чаевничало, я решила, что на этом все. Хватит. Опасность преувеличена, я могу спокойно спать у себя. Не зря же плачу за аренду. Без сопровождения соседок я поднялась к себе, чтобы перед работой собрать сумку на дачу Ларионовых. Зря я так сделала. Увидев на кухне букет белых роз, чуть разрыв сердца не получила. Рванула на выход и вписалась плечом в косяк двери. Удар чуть пригасил панику и включил логику. Если бы Феликс здесь был, то вышел бы встречать, услышав скрежет ключа в замочной скважине. Вероятно, мужчина поджидал меня вчера вечером и, не дождавшись, ушел, оставив розы. И, как вскоре выяснилось, записку, которую я сразу не увидела. Плавные линии, крупные буквы с завитками. Именно такого почерка я и ждала от Феликса. Каждая строчка полна самодовольства. «Доброе утро, Дарья. Хватит ночевать у подружек, я не могу с тобой поговорить. Я забрал себе твой долг у Павловича. Прощу его за пару свиданий. До скорой встречи на этих выходных». Удивляет, что не позвонил. Мой номер у него есть. «Обязательно хотел видеть? По телефону требовать свидания не то?» Скорее всего, изначально планировал застать врасплох, а когда не вышло, решил позвать на свидание. Определенно, затоплением квартиры не все чисто. Только доказать теперь ничего нельзя. Да и был по топу соседа или нет, уже не важно. Я согласилась, что должна. Из грустных размышлений вырвал звонок смартфона. Ох, а с этим человеком разговаривать сейчас я бы не хотела. Узнав о предполагаемой симпатии Тимофея, я не знала, как себя с ним вести, что говорить и надо ли. «Почему мне неловко, будто обещала что-то и не сдержала слова? Мы же просто друзья, мне нечего стыдиться!» Мысль успокоила, позволив собраться. «Привет, Тим!» – произнесла доброжелательно, приняв звонок. «Пока говорим, сварю кофе и сделаю пару бутербродов». «Доброе утро, Даша!» – в голосе Тимофея чувствовалось напряжение. «Ты сегодня планируешь заехать в редакцию?» Сразу к делу, даже не спросил, как поживаю. «Нет, я уже нашла работу, стажируюсь. «На фабрике Ларион, я знаю. Поздравляю, Даш, хорошее место». «Спасибо, Тим». Неловкое молчание, за время которого я успела залить растворимый кофе кипятком. «А ты как?» – я не выдержала первой. «Что-то случилось или просто решил поболтать?» «Даша, я хотел кое-что сказать». Тим снова смолк. «Что?» – подтолкнула я его. «Говорил бы уже, ожидание невыносимо». «Я починил твой планшет. Давай сегодня встретимся». Сначала я обрадовалась, потом вспомнила, что в кошельке пусто, и все же отреагировала как надо. «Здорово, спасибо, Тим, огромное. А сегодня я не смогу, вероятно, вечером уеду на дачу. Давай в понедельник?» «В понедельник не смогу уже я», – рисковато ответил Тимофей. «Я привезу планшет на работу. Ты ведь с Максом сидишь?» «Да». Откуда он знает Макса? Что-то ремонтировал для него? Впрочем, зачем усложнять? Все проще. Тимофей знаком с Антоном, наверняка бывал у него в офисе, знакомился с какими-то сотрудниками. «Хорошо, я принесу планшет в ваш кабинет. Все равно собирался заглянуть к Антону, кое-что вернуть». Моя теория подтвердилась. И да, Тим не казался огорченным, разочарованным в своих ожиданиях. Алиса придумала влюблённость. Мне даже дышать легче стало. Невольно я не обидела хорошего парня своей слепотой. Это просто кое-у-кого фантазия бурная. «Тим, сколько с меня за ремонт?» «Я ничего не покупал для ремонта. У тебя драйвера полетели». «И что? Настройка теперь бесплатна?» Я возмутилась, прекрасно помня свои ощущения, когда не платят за работу. Тим сдался, назвал приемлемую сумму, и я окончательно воспрянула духом. «Нет, не влюблён. И это чудесно. Необходимую сумму я наскребу, но все же возьмусь за неприкосновенный запас. Черный день, похоже, пришел. С аппетитом быстро позавтракав, я отправилась на работу. Уже подъезжала к фабрике, когда пришла СМС, оповещающая о пополнении баланса на карте. Поступление от Ларион, А сумма? Хорошо, что я сидела. Пять нулей. Это за что же? Наверное, ошибка. Точно. На всякий случай спрошу в бухгалтерии. Вдруг все-таки произошел сбой? Невольно вспомнился разговор с Романом, когда я посетовала, что авансы во время стажировки не выдают. В кабинете ждал сюрприз – договор на продажу нескольких готовых рисунков в стиле славянского фэнтези. Здесь был и богатырь, прототипом которого стал генеральный директор Ларион. Выходит, ошибки нет, просто мне заранее выслали гонорар. Когда я рассказала о своих сомнениях Максу, он снисходительно хмыкнул. «Дашка, во время брифинга ты чем слушала? Ларионов же сказал, что фабрика покупает несколько рисунков сразу». Я пожала плечами, но не сталкивалась я с настолько крупными заказами. Вон, до сих пор деньги не могу выбить из некоторых клиентов. А тут их вообще переслали раньше, до заключения договора». «И цену пиар-менеджер озвучивала. Ты еще кивала, соглашаясь», – добавил Макс. «Ох, не помню, честное слово, не помню. Голова была забита другим, да и вообще тот день выдался сумбурным». «Ладно, давай работать», – проворчал Макс. «Инна принесла тебе тех техзадания по тем рисункам, которые нужно немного переделать». «И да, Даша, поздравляю, на тебе явно не экономили, заплатили от души». Зависти в голосе Макса не слышалось. Ну, оно и понятно, ты очень талантлива, а еще невеста Антона». Я зашипела сердито, Макс заржал. «Все, все, успокойся, никакой протекции, голый талант! гы, голый!» И он снова противно заржал. «Макс, прекращай!» Не удержавшись, я швырнула в него каким-то журналом. «Всё, всё, не бей меня, воинственное дева! Я пошутил!» Прочитав тех задания, я приступила к работе, не обращая внимания на подшучивание веб-дизайнера. «Художник должен быть голодным? Ага, как же!» Полученный гонорар ощутимо окрылял, вдохновляя на новые подвиги на Ниве Digital Art. «А может, просто я меркантильный творец, а то и вовсе ремесленник?» «Неважно. Главное, что я сама довольна работой, и она приносит удовольствие и деньги». Прежде чем приступить к работе над цифровым рисунком, я решила размять пальцы, расписаться. Обычные карандаши и бумага помогали быстрее войти в нужное состояние. «Так, с кого начнем? «С водяного?» Нине не понравился детализированный фон. Нужно что-то крупнее для лучшего восприятия рисунка на коробке. Рязку выкину, оставлю крупную стрекозу, лилии, и добавлю корягу, поросшую мхом. Перспектива, светотень, первые штрихи, Работа, как обычно, завораживала, вгоняя в медитативное состояние. Сейчас я испытывала счастье, делая то, что мне всегда нравилось, к чему лежала душа. Очнулась, когда возле меня запахло кофе. Или горячим шоколадом. Я все еще рисовала на листе бумаги, и кто-то безбоязненно подсунул белую чашку с логотипом фабрики прямо к наброску. О, капучино, да еще с шоколадной стружкой, насыпанной в форме сердечко. Божественный напиток с горько-сладким ароматом. Спасибо. поблагодарила доброго человека и сделала несколько глотков. Напиток взбодрил, проясняя разум и возвращая к реальности. Хм, Макс поить по своей инициативе меня бы не стал, только если бы попросила сварить кофе на корпоративной кухне. Да еще шоколадная присыпка в виде сердца. Я обернулась. Поставив стул спинкой вперед и облокотившись на нее, рядом сидел Роман и улыбался. «Привет, Даша!» «Привет!» – отозвалась я смущенно. В синих глазах было столько нежности и восхищения, что я с трудом могла дышать. «Спасибо за капучино, вкусно!» «Я не смог удержаться от соблазна и наблюдал за тобой несколько минут. То, что ты делаешь, — настоящая магия!» Самый сильный комплимент, который мне говорили. «Это всего лишь набросок!» Запротестовала я сначала, затем выдохнула и от души поблагодарила. «Спасибо! Я очень рада, что тебе нравится моя работа!» Роман улыбнулся и поправил. «Творчество. Мне нравятся все твои рисунки, Даша». Боже, когда вот так говорят подобные чудесные слова, это «ох, хочется замурлыкать, как кошка» и просить, чтобы продолжили гладить по шерстке еще и еще. Искреннее восхищение окрыляет. Ты показываешь кусочек своих фантазий и, видя ответную теплую реакцию, начинаешь фонтанировать идеями, выкладываясь все больше и больше». Хочешь в ответ радовать своего зрителя, поднимая ему настроение, эдакое взаимное вдохновение. Когда я начала рисовать, родители радовались и хвалили. Мама и сама не чужда творчеству, время от времени делает украшения из полудрагоценных камней на уровне хобби. Но когда комплименты произносит «любимый мужчина», это другое, нечто мощное и невероятно светлое. «Любимый мужчина? Я люблю Романа?» Подавив эмоции, я посмотрела на сидящего напротив мужчину. Утонув в синеве серьезного взгляда, с трудом барахтаясь, выплыла. Нет, это сильная симпатия, не больше. Пока. И необходимо следить, чтобы притяжение не переросло в настоящее чувство. Я не хочу любить Романа Ларионова. Не хочу, нельзя. Он мой начальник. Не хочу увольняться, едва найдя работу. Не хочу тосковать потом по чужому мужчине. Да, мужчина чужой. Не стоит забывать, что у него есть невеста. Значит, не принимать комплименты близко к сердцу, не пересекаться лишний раз, не думать о нем. Как там? С глаз долой, из сердца вон? Пока Макс не вернулся с обеденного перерыва, я посижу рядом с тобой», — заявил Роман неожиданно. Смело ли я возражать? Нет, да и не хотела этого делать. Развернув стул и поставив его ближе к столу, Роман сел слева от меня, благо длинный массивный стол позволял устроиться двоим с комфортом. Ты ведь не возражаешь? Он оторвал взгляд от экрана смартфона. Оторопела, покачав головой, я попыталась пошутить. Нет, тем более ты заплатил за аренду стола от чашкой капучино. Точно, это была своевременная взятка! Роман взъерошил светлые волосы. Хочу отсрочить момент, когда меня атакуют, узнав, что вернулся из поездки. Не успев осознать, что говорю, спросила: Хочешь отдохнуть после отдыха? Перед глазами пронеслись четкие картинки. Волнующийся океан, тень пальмы на белом песке, руки Романа, растирающие крем на спине Карины. «После отдыха?» – Роман хмыкнул. «Не назвал бы так покупку нового оборудования для фабрики». «Ой, извини, я думала, ты загораешь на тропическом острове с... с... с кем?» Роман заинтересованно подался в мою сторону. «С невестой, естественно». Я растерялась, попав в глупую ситуацию. А все мой длинный неуемный язык. Щеки полыхали жаром. Глаза Романа сверкнули. «У меня нет невесты. Больше нет». «Умерла, что ли?» «Как я придержала глупый злой вопрос». Закусив щеку изнутри, я вцепилась взглядом в тень коряги, падающую на воду. Кстати, надо подправить кривизну. «Мы с Кариной расстались», – продолжил буднично Роман. «Был уговор, мы вместе, если кто-то не встретит по-настоящему своего человека». «Расстались? И Карина его отпустила?» Я бы зубами вцепилась на ее месте. Не сдержавшись, посмотрела на Романа. Он смотрел на меня напряженно, внимательно, будто ожидая чего-то. Чего? Остатки силы воли накаутировали ликование от понимания, что Роман теперь свободен. Дура! Чего радуюсь? Он встретил другую женщину, и это явно не я. Впору зарыдать от горя. Так, а это совсем лишнее. Рисунок. Меня ждет рисунок. Я на работе, за которую платят солидные деньги. Молча, хоть меня распирала от чересчур личных вопросов, я вернулась к наброску. А потом и вовсе подключила графический планшет и открыла файл с водяным. Чуть успокоившись, отметила, что Роман невозмутимо достал документы из кейса и принялся их листать. Удалив лишние детали фона, набросала контуры коряги, а на новом слое принялась рисовать другого водяного. Матерая нечисть внезапно сбросила пару сотен лет и обзавелась литым мускулистым торсом и молодым привлекательным лицом. Надеюсь, никто не заметит, что водяной неуловимо похож на романа Ларионова. Моей левой руки легонько коснулись. Вздрогнув, оторвалась от монитора компьютера. От увиденного перехватило дыхание. Серьезный роман читал какой-то документ и гладил мою руку, невесомо касаясь кончиками пальцев. Это ведь машинально? Так можно гладить кота, думая о своем. Было сложно, но я сделала вид, что ничего не вижу, не чувствую. Внутри все замерло. Я едва дышала в томительном ожидании дальнейших действий мужчины. Правой бесцельно клацала мышкой, включая и выключая слои. Хоть бы чего не удалила невзначай. Рука Романа скользнула под мою ладонь. Пальцы нежно закружили, посылая по моей коже разряды тока. Утонченная щекотка, заполняющая тело жаром. Что происходит? Всего лишь прикосновение к руке, а я так реагирую. И так точно не гладят кота. Обычно я пасую перед непонятным, предпочитая спасаться бегством. Сейчас же смелости хватило, чтобы позвать возмутителя моего покоя. Роман! Он оторвал взгляд от документа и перевел его на меня. Темно-синие глаза сейчас черны, как безлунная ночь. Я утонула в них, как в омуте. Он и я. Мы будто одни в целой вселенной. Роман исподволь проник в мою душу, состоявшийся, уверенный, «Непонятный мужчина. Мне страшно. Мне так страшно ошибиться, но, кажется, я нравлюсь Роману. А вот насколько? Что, если моя симпатия сильнее? Что, если, поставив галочку в списке побед, он уйдет, не оборачиваясь?» «А что вы здесь делаете?» – вопрос Макса словно обрушил на мою голову небеса. Я испугалась, а Роман спокойно поднялся со стула и достал из кармана брюк серебристую флешку. «Я ждал тебя, Макс. Долго обедаешь?» Роман протянул веб-дизайнеру накопитель. «Здесь фотографии нового оборудования. Обработай и закинь на сайт, когда Инна пришлет текст заметки». «Понял. Будет сделано!» Макс шутливо отдал честь. «И задерживаться больше не буду!» Кивнув, Роман ушел. Я же осталась гадать, что вообразила себе, а что было по-настоящему.